Глава 68. Руби Прежде чем Том оказался у подножия лестницы, прошла целая вечность. Когда он ударился головой, а вымощенный плиткой пол раздался ужасный треск, тело дернулось и замерло. Я могла смотреть только на него. Не помню, как я сбежала вниз и присела на корточки. Кровь отлила от его лица, глаза были закрыты. Я хотела передвинуть Тома, посмотреть, не придет ли он в себя. Но при взгляде на изогнутое тело поняла, что не стоит. Если я начну его двигать, будет только хуже. Из уха вытекала кровь, мое сердце забилось неровными толчками. Что делать? Позвонить скорую. Или уже поздно. Наверное, надо пощупать пульс. Я прикоснулась к внутренней стороне запястья и ничего не почувствовала. Может, я делаю это неправильно. Я потрогала еще. Ничего. Во мне росла на панике Медики спросят, есть ли пульс. Том, как будто без сознания. Пусть он ударился головой, спина странно изогнута, однако пульс у него же должен быть. Я лихорадочно вспоминала школьные уроки первой помощи, Учительница говорила что-то о сонной артерии, только где она находится. Я прижала пальцы к его шее. Ничего, кроме тепла кожи. Может, сонная артерия с другой стороны? Надо проверить. И вдруг я заметила, что в прихожей внезапно стало темнее. Входная дверь была у меня за спиной, а на стене висело большое зеркало. Подняв взгляд, я окаменела. Кто-то смотрел на меня через застекленную дверь. Она всё видела. И я знала, кто это.